Глава первая. Коул. вер перей вам не стоит так много работать. Это не реабилитация, а издевательство. Верховный правящий от меня мокрого места не оставит, несмотря на все заслуги, иметь совесть. Маленький человечек прыгал вокруг меня, раздражая своими красными глазами, напоминавшими мне о Надире Умэн. А она, в свою очередь, вызывала воспоминания о Лангере Толе а тот о грандменше. И так по кругу. Мало того, что врачи продержали меня в состоянии анабиоза целый месяц, прежде чем сочли достаточно восстановившимся, так еще и сейчас терзали бесполезными реабилитационными мероприятиями. Я должен был вернуться к работе, вернуться в солидар. Раздраженно отбросил в сторону специальный аппарат для восстановления циркуляции крови. Тот противно запищал, грохнувшись на белоснежные плиты. Доктор едва не взвыл от ужаса. «Оставьте меня одного!» Холодным, жестким голосом отдал приказ. От обуревавших чувств вокруг все заискрилось прорывавшейся силой. Дар отражал мои эмоции, отзеркаливал состояние. Глядя на это... Врач в страхе распахнул свои красные глаза и попятился. Когда дверь за ним затворилась, то я рывком встал и на трясущихся ногах подошел к окну. Оттуда на меня смотрели родные пейзажи Норд-Дара. Вьюга лишь занималась, красиво закручивая снежные потоки. По центральной дороге к больнице тянулась вереница современных аэрокарет скорой помощи. Как-то их подозрительно много. Сначала, когда очнулся, совершенно не поверил в случившееся. Раз за разом, с множества устройств просматривал сводки новостей, пытался найти столь необходимые зацепки. Отец отрезал меня от внешнего мира, перекрыл кислород, оставив лишь жалкое подобие действительности, общедоступную в сети информацию. Прекрасно знал, что такие новости освещают лишь маленький кусочек произошедшего. Но пока не смогу хотя бы вернуть себе контроль над телом, речь о выходе из больницы не идет. Омерзительная, ненавистная беспомощность. В сердцах пнул ногой один из опостыливших аппаратов. Тот тоже противно запищал, отправляя сигналы на единый монитор. Там пошли какие-то кривые, что спровоцировало целую волну технического возмущения. Никогда не думал, что придется выслушивать такой концерт. Механическая истерия. Учитывая то, что я обвешан всякими датчиками, как исследовательский объект, ни к чему хорошему это не приведет. Еще собью чего. Поэтому решился на рисковый шаг. Вообще-то давно бы снял со своего тела все провода и выбросил в окно осточертевшую аппаратуру, но силы возвращались ко мне слишком медленно. Порой мучили такие боли, что мог лишь лежать на суперсовременной кровати и стонать. Никогда не испытывал ничего подобного. Даже в тот раз, когда случилось то, что заставило подчинить у Нита моим приказам. У Нит. Еще одно воспоминание, приносившее боль. Новости пестрели голограммами, свидетельствовавшими о том, что дракон после шоу стал неуправляем и что грандменше пришлось его усыпить. При мысли об этом все покрывалось таким холодом, что никакая нордарская вечная мерзлота не могла сравниться с чувствами внутри. Закрыл глаза, сосчитал до десяти. Дар все же вырвался наружу, словно помогая мне. Методично, один за другим вытаскивал из тела трубки, а датчики, неожиданно ощутил себя лучше. Раньше меня не оставляли ни на минуту, пользуясь беспомощностью и немощью. Что такое для звездного наездника, тайного агента, наследника шести полисов, быть два месяца прикованным к кровати. Унижение, злость и бессилие. Даже собственный дар перестал работать, как раньше. Я не мог больше распространять его действия на себя. И вот мое тело оказалось свободно. Секунды текли, превращаясь в минуты. Внутри происходили странные изменения. Сначала подумал, что схожу с ума, но нет, мне и вправду становилось лучше, значительно лучше. Голова светлела, руки и ноги наливались привычной силой. Понятно, что мышцы потеряли былой тонус, но все равно чувствовалось, что снова могу владеть собой. Но во всем ли? Выпустил дар. Он черным маревом заселил пол комнаты, густой, клокочущий. В этот момент в палату ворвался доктор, за плечами которого маячили парочка дородных парней, одаренные. Я напрягся. — Вер, что вы наделали? Это опасно для жизни. Нам срочно нужно подключить все эти датчики обратно. Он сделал нерешительный шаг прямо в черную дымку и застыл потому что я отключил ему все органы чувств. Доктор свизгнул и стал шарить вокруг себя. Страх от него так несло ужасом, что не надо было задействовать и половину своих способностей, чтобы ощутить, как он напуган. Теперь, когда с каждой секундой ко мне возвращался контроль, понимал, чего именно боится этот красноглазый человек. Меня. Он боялся меня размявшись встал с постели уверенно прошелся к двери бросил короткий взгляд на парней и тех как ветром сдуло я был зол а когда бешенство захлестывает каждую клеточку тела лучше со мной не спорить спасайтесь бегством наклонился к уху врача и холодным голосом спросил сами расскажете мне правду или желаете чтобы я достал ее из вас Своим излюбленным способом, тот вздрогнул и затрясся, как осиновый лист. Правильно. Нечего теперь строить себя великого специалиста. Я уже догадывался, что вокруг меня происходит. Мы это проходили пару лет назад. Но сейчас было важно не впадать слепо в злобную агонию, а узнать обстоятельства. Хотя бы попытаться. Ну? вернул несчастному способность видеть и разговаривать, но не двигаться. На меня с мольбой уставились два узких красных зрачка. Вер, перей, простите, мне поступил приказ. Я не мог его ослушаться, поймите меня, я человек подневольный. Начало предсказуемое. Но меня интересовали детали. Поэтому лишь бросил на мужчину взгляд полной злобы, как недолго и в своего дядю превратиться царство ему небесное доктор наконец-то все понял облизнул пересохшие губы и стал рассказывать любопытные для меня подробности ваш отец как только вы оказались в Нурдаре велел сделать все возможное чтобы восстановить сына в максимально короткие сроки мы начали работу но уже на второй день ситуация изменилась после происшествия в Сидаре было приказано что как только наберете нужную форму мы должны сдерживать вас убеждать в беспомощности его голос дрожал отчасти понимал этого человека делавшего сейчас выбор между властью нынешней и властью грядущей хотя выбора как такового я ему не предоставил мы вводили вам специальные безвредные лекарства на основе трав они подавляли Разум и дар – наши новые разработки. Но я предупреждал Вера Перея, что так долго продолжаться не может. Вы не спустите это нам. Хм, слабая попытка оправдаться, но засчитана. Все мы мечтаем о месте под солнцем. Только мне стало интересно, что хочет отец и почему он после всего решился на такой фортель. Неужели рассчитывал сдержать меня этим... Глупым приемом. Конечно, месяц жизни потерян, но я быстро верну его назад. Слишком много дел накопилось. Плюс ко всему теперь рядом нет верного зира Заскрежетал зубами. Драконова падения. Собственная глупость обошлась мне невероятно дорого. Я потерял лучшего друга, соратника и... И кого-то еще, кого даже не помню. И теперь уже вряд ли верну память о ней. Эва Авайо. Загадочная девушка, словно стертая с лица шести полюсов. Нет ни единой крупицы информации, а посему мне срочно надо возвращаться в Солидар. Рядом раздалось нервное сопение. Доктор принял резкую смену моего настроения на свой счет. — Вер, перей, пощадите. Я много раз говорил вашему отцу, что до добра это не доведет, зато смело могу утверждать, что через пару часов у вас в организме не останется и следа травяных лекарств, и вы почувствуете себя гораздо лучше. — Настолько, что смогу воспользоваться аэротрубой до солидара? Он снова вздрогнул, но потом все же смог взять себя в руки, тихо сказал. Даже аэромигом теперь перемещения между полисами стали намного быстрее.